Глава третья Додуматься до того, что камни, накопители информации, у Лили получилось легко. А вот пользоваться этим накопителем пришлось учиться долго. Спустя часа три девушка уже была готова сдаться и начать записывать все в голову, а не в посторонние запоминающие устройства. Причем ни Мирук, ни Фархат не могли внятно объяснить, что же именно надо делать, чтобы получить доступ к информационному источнику. У них все получалось естественно, практически инстинктивно. Оба нефрита были со своими камнями единым целым, причем настолько, что Мирук сумел за считанные секунды перезагрузить все информационные накопления своего старого кристалла в новый. А Лиля сливаться с покоцанным нефритом Фрины категорически не желала. Да и даже если бы хотела, не очень понимала, как. Вот только чтобы прочесть записанное, надо было прикоснуться, занырнуть, подгрузиться. Куча предложений, означающих, по сути, одно — заглянуть в самоцвет. Заглядывать в представление Лилии надо было глазами, а ей нравилось трогать бусинку пальцами, перекатывать, сжимать в кулаке. Обреченно откинувшись в кресле и расслабившись, девушка неожиданно словно провалилась пальцем в кристалл, совсем чуть-чуть. Этого оказалось достаточно. В нее потоком хлынула не только записанная Мируком, но и часть воспоминаний самой Фрины причем очень-очень давних, когда она еще была Фрином. Ее первая дуэль ⁇ трансформация. Госпожа, госпожа, с вами все в порядке? Не смей, они сливаются, видишь? Никто ни с кем не сливается. Резко придя в себя, рявкнула Лили на тут же паникшего Фархата. И да, со мной все в порядке. Ответ Мируку вышел с остаточным эхом агрессии. Девушке пришлось несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть. Погружение памяти оказалось настолько неожиданным, что у нее все мышцы скрутило от ужаса. Сердце стучало в груди, как обезумевшая птица о стекло. У меня получилось. Немного успокоившись, пояснила Лилия. Я смогла. Замечательно. Мирук, кривовато улыбнувшись, принялся тереть переносицу. Значит, заливаю на ваш кристалл сведения о первых трех сотнях домов клана и через три дня на аукционе выбираем соперницу с самым большим камнем. «То есть там не в порядке очереди надо?» — удивилась внезапно открывшимся перед ней перспективам Лиля. Она догадывалась, что насчет размера камня мужчина шутит, но все равно в душе затеплилась надежда. Очень уж хотелось сократить число дуэлей. «Нет, можно сразу хоть с госпожой девятого дома в десятом десятке первой сотни. Только, боюсь, моих текущих сил окажется мало». Виновато, разведя руками, Мирук подмигнул Лилии. «Но мы попробуем сразу перепрыгнуть хотя бы во вторую сотню». «Было бы славно». Лили тоже улыбнулась и встала с кресла. Все, я устала. Хочу поесть и потом немного проветриться». Конечно, девушка понимала, что они одолели совсем малую часть запланированного. Только все равно это была победа. Теперь она хотя бы будет понимать, кто с ней разговаривает, знать имя номер дома в рейтинге и еще кое-какие подробности, которые пообещал выискать Небул. Как ни странно, но именно у него гораздо чаще, чем у самоцветов, получалось сформулировать вопрос так, что магическое жилище начинало заливаться соловьем. Мирук смущенно признался, что до его ухода в стазис зданий такого уровня еще не строили, поэтому ему пока не хватает опыта. А Фархад сам предпочитал лаконично-спартанский стиль в общении, так что они с домом были на одной волне. Краткий вопрос, краткий ответ. После супа на рыбном бульоне, в составе которого была, само собой, рыба, какие-то травы и нарезанные пополам вареные яйца, Лилия отправилась на прогулку. Какой-то конкретной цели у нее не было, просто желание пройтись, полюбоваться красивыми цветами, возможно, дойти до реки и проверить, можно ли там искупаться. — А у вас тут вечное лето? — поинтересовалась девушка. Вопрос не был задан кому-то конкретному — поэтому все трое сопровождающих подтянулись поближе. Или все же иногда бывает зима? Бывает. И зима, и лето. Победу на право ответить одержал Мирук, аккуратно оттерев в сторону Фархата. Но для нас ничего не меняется. Мы же не чувствуем столь малых изменений температур. А тебе придется покупать шубку у гномов, вклинился Небул, пристроившись к Лили с другого бока и понебратски приобняв. У эльфов шубки на твой размер не найдется. Ты для них слишком толстая. Ага, а для гномов в самый раз? усмехнулась девушка. Разочарование, промелькнувшее в глазах дракона, ее повеселило. Что, надеялся меня задеть? Ой, да ладно, просто подколол рассмеялся Небул. Любая нормальная баба, даже каменная, возмутилась бы. Это эльфийские женщины слишком хрупкие. К ним даже притрагиваться страшно. Вдруг сломаются. Заговорщицки поделился Мирук. «Поэтому ты только и делаешь, что лапаешь нашу липовую самоцветку». Разворчался Небул, чью руку девушка аккуратно спихнула, прильнув при этом к плечу его соперника. «Дракон!» — прервал всю романтику Фархат, задрав голову вверх. «Со стороны реки действительно кто-то летел, но пока еще далеко и очень высоко». Разглядеть, кто именно к ним так торопится, у Лили не получалось, но оба ее ухажера резко напряглись.